Глава 26. Домой. Самолет преодолевал расстояние между Парижем и Москвой. Обычный самолет, обычное расстояние, никаких пространственных и прочих коллизий. Вылет по расписанию, полет в штатном режиме, посадка в салон, взлет, обед с вином. «Пьем за крутых нас!» — Аленка поскреблась в сиденье сзади. Их места были два по два, и сестры Розовы сидели сзади, а Татьяна с Мариной впереди и девчонки были настолько же довольными, насколько пригруженными они с Маринкой. «Пьем, пьем», кивнула Маринка и чокнулась картонным стаканчиком. «Что бы ни было, мы возвращаемся домой». Да, они возвращаются домой. В воскресенье все разбежались кто куда. Аленка и Майя пошли тусить в городе с парнями, с которыми познакомились накануне на балу, со студентами местной академии. Марину куда-то пригласили Роганы. После того, как они прообщались весь бал, это было неудивительно а Татьяна поднялась, собрала и упаковала костюм и его принадлежности, чтобы потом уже был готов, и отправилась в гости к профессору Деламоту. Патрик обещал забежать туда же. В общем, профессор не зря был профессором. Он рассказывал Татьяне про силу вообще и про ее собственную так, что было понятно и казалось простым. Но простым не было вот ни разу. Они делали упражнения на то, чтобы найти, выпустить и взять под контроль. Часа два, наверное, пока она просто не плюхнулась в кресло без сил. При этом профессору-то, хоть бы что, он только посмеивался, что это ж так, ничего особенного, но очень нужное и важное, ничего особенного. За обедом к ним присоединились госпожа Кладет, спросившая про ногу, и внуки профессора. Кажется, они только поднялись после ночных гуляний где-то в городе. Впрочем, внуки что-то съели и испарились. Потом прибежал Патрик, а после него появились профессора Саважи, оба. Профессор-некромант протянул Татьяне две увесистых книги. «Прошу вас принять на память о нашей встрече, госпожа Тиана. Она глянула. «Да это же книга о короле Анри, на которую она смотрела в магазине в самый первый день и о которой уже успела позабыть. А вторая — это современное издание трактата о танце Франсуа Ожье. «Благодарю. Очень приятно!» — кивала ошарашенная Татьяна. А дальше был разговор до темна обо всем на свете. О дороге, о погоде и климате, о разведении роз, еще о какой-то ерунде». Впрочем, в финале как-то так вышло, что они с Патриком снова сидели на набережной, неподалеку от дома Деломотов, в полной темноте, и делились планами. Татьяна о том, как приедет и попробует набрать на лето группу на интенсив, чтобы к осени выучить новое прочтение гальярды или кадрили, что выйдет. Патрик о том, как сейчас сдаст экзамены, а осенью будет писать и защищать выпускную работу. Личного не касались, по молчаливому, обоюдному ощущению. А на утро тот же Патрик сказал, что принято решение не ехать в столицу, чтобы не тратить на это время, а открыть портал в нужное место прямо из Лима. И для того подтянулись суровые силы. Профессор Деламот, профессор Саваш, профессор Дармир и его студентка по прозванию Шестеренка. Профессор Кладет Деламот, профессор Марион де Саваш и профессор Арианна Габер просто пришли проводить гостей. Обнимали, говорили хорошие слова и звали приезжать еще. А потом две машины отправились из города и где-то на трассе проехали через радужную Арку, чтобы выехать в обычном мире. Указатели на французском, радио в машине Патрика тоже на французском. Впрочем, оба профессора, оказавшись на вольном выгуле, тут же решили завернуть в местный ресторан и организовали там прощальный обед. А профессор Деламот говорил, что ему в этом месте нравится сырный суп, нужно прислать сюда кого-нибудь, чтобы научились готовить такой же. И их ведь проводили прямо до зоны вылета, дотащили кофры, до последнего болтали, обнимались и обещали друг другу попробовать еще раз встретиться. Потому что вышло просто отлично, так ведь? И вот теперь расстроенная Татьяна смотрела на такую же расстроенную Маринку. Ее-то что так добило, она ж вообще непробиваемая. «Скажи, к тебе что, принцы сватались?» спросила Татьяна, чтобы что-нибудь спросить. Марина глянула сумрачно своими зелеными глазами. «Сватались, ага», хмыкнула она только не в том смысле. Понимаешь, они мне работу предложили. Чего? Ну ничего себе новости. Младший меня сразу в вальсе спросил, чем я вообще занимаюсь, неужели только танцую? Я и пояснила, что танцы – это любимое хобби, а вообще я на заводе работаю. Он изумился и повел меня к своему отцу, и мы проговорили про работу до упора. А вчера ездили на их завод, который частично магический, и старший принц там столько разного и интересного показал, что ой, И сказал, что ему нужны люди с нестандартным мышлением. А у меня оно для них нестандартное. И немного магических сил, сказали, тоже есть. И он хочет предложить мне работу. Он понимает, это невозможно решить прямо сейчас, но пусть я поеду домой и подумаю хорошенько. Работа мечты, понимаешь, Тань? И что ты? А что я? У меня мама, брат и Сансаныч. Так, дорогая, мама у тебя еще не на пенсии. Брат уже работает хасансаныч другого зама назначит, недели не протерпит. А у тебя вместо него будет в начальниках целый настоящий принц. Понимаешь, да? Если это и впрямь работа мечты, то собирайся и поезжай, и работай. Но это же не впишешь в резюме, чтобы потом, если вдруг там не выйдет... Если не выйдет с принцем, выйдет с кем-то еще. Там же, понимаешь? Профессор Деламот подтвердил, что ты тоже маг. Вроде он видит такие вещи. Так что тебе нужно туда. Думай, Маринка, думай. В Москве довольно быстро прошли паспортный контроль и потом сидели возле нужного выхода, где пока еще не объявили посадку на Иркутский рейс. Несмотря на позднее время, все позвонили домой, всех обещали утром встретить. Увы, посадку задерживали, причин не называли, задерживается и задерживается. Татьяна открыла в телефоне фото. Им скинули подборку от всех фестивальных фотографов и от голубоволосой флер, и от других. Вот они на сцене в четверг, вот в замке на экскурсии, а тут они с Патриком танцуют вальс на балу. Наконец-то объявили посадку. Им даже удалось попасть в салон одними из первых, чтобы снова занять под кофры целый багажный отсек и сложить сверху рюкзаки. Татьяна хотела было взять из своего рюкзака книгу про короля Андри, чтобы почитать, если не получится уснуть, но побоялась светить незнакомым языком. Мало ли, кто там рядом окажется. Места у них были снова два и два, и по одному у прохода остались свободными. Она посадила Маринку к окну, пусть смотрит и думает, а сама села в середине. «Простите, это ваша сумка? Не могли бы вы ее забрать?» спросил какой-то мужчина. «Ой, прошу извинить меня». Татьяна спешно подхватила свою поясную сумку и положила к себе на колени. «Ничего страшного», улыбнулся сосед. Улыбка выглядела симпатичной. Не как у Патрика, нет, но тоже ничего. «Вы в Иркутск по делу или на отдых?» спросил он. «Домой. Мы возвращаемся с фестиваля». «Здорово, а я в командировку и довольно надолго». У вас там где-то есть город шелехов, а в нем алюминиевый завод. Точно, есть, рассмеялась Татьяна. И по странному совпадению мы все там работаем. Здорово-то как. Меня зовут Денис, а вас? А я Татьяна. Самолет оторвался от земли и стремительно набирал высоту. Жизнь продолжалась.